Или мое молоко ей не нравится, а может, кто-то нас сглазил, и она не признает во мне свою мать?» Я начала таскать ее по врачам. Ходили мы вдвоем, Пьетро был вечно занят в университете. Грудь у меня распирала и жгло так, будто внутрь напихали раскаленных камней. Мне чудилось неизбежная ампутация вследствие заражения. Я мучилась с молокоотсосом, чтобы было чем накормить дочку из бутылочки и хоть немного снять боль.